Между тем бретонцы продолжали катить лодку к откосу. Арамис, нагнувшись, старался остаться незамеченным, занимался в освещенной части пещеры каким-то таинственным делом. послышалось отданная во весь голос команда. Это был последний приказ капитана. 25 человек, миновав спуск, вбежали в первый грот и открыли огонь.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 Увидев при колеблющемся свете, отбрасываемом пылающей елью картину этого потрясающего побоища и честно силес понять, как же это произошло, капитан попятился к выступу, за которым стоял Портос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 Идем мы.